то ж пусть двое учеников ивившие в кондаре столь прискордно малое равение путешествует в божестве и решениях как пристала вера отступникам либо опасно приблизившимся к отступничеству и потому скрывающимся от праведных единоверцев он хономер намерен был совершить эту поездку совсем по другому нет не то чтобы его пугали ночевки на пыльных войлоках в горских палатках из волос дикого быка сквозь черную ткань которых просвечивает ночное небо и поддувают стылые ветры когда весной они скрытно иными дорогами ис следовали за волкадавом ханамеру доводилось спать и под открытым небом на прихваченный последними заморозками земле и вовсе в седле и попросту обходиться без сна родитель с юности был привычен к странствиям по диким краям где никто не истелил ему теплый постели и не пек лепешек на ужин и он отнюдь еще не стал ветхим стариком вроде крой мало чтобы ему на каждом шагу требовалось забота и помощь нет дело не в этом жреческое одеяние хаомера нынче блистало яркими красками Он был попечителем святой веры в большом богатом городе. А поскольку Тин Вилена являлась крупнейшим городом целого континента, значит, Хономеру надлежало блюсти дело и славу близнецов во всем шоссе тайне. И кому какое дело, что Тар-Айван, расположенный, собственно, вдвое ближе к Тин Вилене, чем к тому же Кондару, До сего дня весьма мало интересовался пастушским краем, предпочитая обращать свои взоры на куда более изобильные и причастные к судьбам мира державы. Мономатану, Саккарем, Нарлак, Халисун. Ханамер твердо знал, пробиваться к вершинам жреческой власти в одной из этих стран определенно не для него. Лучше быть первым. сенвелни чем тридцать первом фареге он не помнил кто это сказал надо будет вернувшись отрядить младших жильцов по рыться в библиотеке и непременно найти ханамерх очень рассчитывал на нынешнее свое путешествие вероятно внутренний голос по своему истолковал бы этот расчет и скорее всего объявил бы его неким возмещением за сокрушительную неудачу с венитаром однако внутренний голос потому и называется внутренним что никто не слышит его кроме нас самих да и мы то всего чаще предпочитаем не слушать нынче для хаомера был именно такой случай да он потерпел неудачу которую глупо было бы отрицать и еще глупее гнать из памяти предтворяясь будто ничего не случилосьлся зелье сваренное с шаморганом обладала обрекающей силой ханоер сам проверил его на двоих никчемных людишках из числа городских бродяг и убедился а трава разила наверняка и противоядие не имела а значит венно давно уже съели морские рыбы и вероятно тоже в свою очередь отравились жаеть тут было собственно не о чем но вен унес с собой тайну имени старого жреца и вот этого ханаер простить его не мог хотя прощай или не прощай мертвому с него в любом случае немногое взыщишь волкадав пребывал в посмертные обители своей веры где именно ханаер не знал и не стремился узнать ибо туда не достигал свет близнецов а стал быть прикосновенному к истине не было ни пользы ни смысла в ее изучении как и в изучении канкиро оказавшегося неспособным служить распространению веры заблуждение и свои личные и всего рода людского следовало оставить в прошлом а самому двигаться дальше туда где ждал чайый пудик а с ним и награда все великое говорил себе ханаер однажды началось с малого Может быть, со временем что-то начнется и отсюда, из шосси Таинского заколустья, а здесь ведал всякими начинаниями только он, избранный ученик. Ну и пристало ли такому значительному человеку являться на заоблачной кряж, взаляпанной грязью в штанах и падающим с ног от усталости? Ни в коем случае. Горцы — варвары. Они должны сразу понять, что их святилище навестил великий муж, посвященный воистину единственной веры. Веры, перед которой все варварское великолепие их молель не должно подобиться пыли, развиваемой ветром. И потому Ханамер вез с собою хороший шатер, добротные ложи и запас снеди, который позволит не прибегать к этигульскому гостеприимству, и еще книги. чтобы не прерывать обычных занятий, да и заодно показать невежестенному народцу облик учености. Пусть видят дикие тягулы. Вот человек, уповающий не на духов снегов и скал, а на богов, которые поистине достойны всяческого упования. Хономер давно усвоил, с каждым племенем нужно разговаривать на его языке. Каждому народу или отдельному смертному следует открывать ту грань величия близнецов, которую он способен уразуметь, вот тогда будет толком. Если же ни с чем не считая испереть силы и насилу, тут любой соприкасавшийся с Канкиро подтвердит, добра не получится. Увы, пока мест было очень похоже, что местные горные духи, сего менее склонны были уважать богов близнецов а уж о благородном конкилу и вовсе ни малейшего понятия не имел как только караван ханомера покинул непосредственноственные окрестности тинвиллены и стало совсем несподручно возвращаться из за погоды тут то и сделались небывалые для летней порыхало да зарядил нудный дождь присущий скорее осени нежели лету как раз переживавшему полный рассвет ригномер положительно не узнавал знакомой дороги пелены моросящие сырости не давали рассмотреть ничего далее сотни шагов ханомер горбился в седле под кожаным плащом пропитром от дождья особой смесью масла и воска и хмуро думал о том что повыше в горах вполне мог залечь снег хотя в вершинную летнюю пору Снега на проезжих перевалах не водилось даже на памяти стариков. С гривы лошади хономя растекала вода, лошадь вяло плелась вперед, шерсть на ее ногах была тускло-бурой от сплошной грязи, и сухого привала впереди отнюдь не предвиделось. А ведь это была хорошая, удобная, давно известная дорога, позволявшая без больших хлопот перевоить окраинную гряду засечного кряжа, и попасть на возвышенное плоскогорье, называемое Алайдор. Перебравший еще из него путешественник оказывался уже в настоящих горах, на пороге страны Тегулов, под Сенью, Харан, Киира, как принято было у них говорить. Обдумывая и готовя поездку, Хономер немало не сомневался, что жду, а Алайдора-то доберется без особых хлопот». А почему бы и нет? Состоятельные тин-веленцы ездили на Алайдор, охотятся на горбоносых горных оленей и даже не нанимали проводников. Он и сам, особенно в первые годы, неоднократно поднимался на плоскогорье и хорошо помнил дорогу. Или ему казалось, будто он хорошо помнил ее. Хономер смотрел по сторонам и все более приходил к выводу, что они заблудились. Как немало, вероятно, на первый взгляд это выглядело. Дорога была всего одна, берегом быстрой реки, бежавшей вниз с Алайдором. Не имелось даже ни единой развилки, чтобы свернуть на ней не туда, они не сворачивали. Да и река, вон она, бьется и грохочет внизу, вздувшись от непрестанных дождей. И тем не менее... омер никак не мог отделаться от крайне малоприятного ощущения он сбился с пути его караван забрел не туда и будет вечно блуждать в сером дождевом сумраке и новые путешественники будут предостерегать друг друга от встречи с вененицей призрачных всадников дурная примета вот это уже были совсем неподобные мысли и суеверные страхи ни в коем случае не достойные избранного ученика ханамер сурово упрекнул себя в малодушие и возннес прочувствеванную молитву близнецам и спрашивая духовной поддержки не помогло зато с низко надвинувшихся небес словно в насмешку хлопьями повалил мокрый снег липкий тяжелый и невыносимый холодный руки ха номермерах державшие повод и без того замерзшие начали по пустуле дееть так что перестали слушаться пальцы это был последней каплей он оглянулся и потребовал к себе проводника вожака как принято было говорить вшооссе тайне проводником же у него был ригнамер бойцовый петух тот самый он был редкостным болтуном и задирой Но что есть, того не отнимешь. Троп из-за облачного кряжа знал лучше многих. Правда, до сего дня Ригномер ни разу не нанимался в проводники, не было надобности и так неплохо жил, торгуя помаленьку у горцев знаменитые шестяные ткани. В этом году торговлю у Ригномера не ладилось, хоть ты плачь. И Тигула либо просто отказывались с ним разговаривать... либо цену заламывали такую что по мнению бойцова петуха и их родные снега должны были покраснеть со стыда горцы однако не краснели а вот ригномер заскучал опустил перер и крепко задумался чем станет кормиться это было хорошо что у него водили счеты как с этигулами так и с молодым волком нынешним наставником учеников Канкиру. Тот лучше служит, кто ждет, что служба даст ему возможность поквитаться с обидчиками. Проводник подошел к стремени Хономера и вопросительно снизу вверх посмотрел на жреца. Регномер шел на своих двоих от самой Тин Вилены, являя еще одну знаменательную черту сегванского племени. потомки давно осевших на берегу вполне пристрастились к верховой езде и успели даже вывести собственную породу боевых лошадей а вот среди недавно покинувших острова немало было таких то вообще не признавал седла к числу этих последних и принадлежал регнамер правду сказать утомить бойцового петуха было очень непросто сколько еще до алаидора Мрачно осведомился Хономер. Его так подмывало спросить, не ошиблись ли они дорогой. Но он удержался, хоть и не без труда. Регномер провел рукой по усам, досадливо отряхнул с ладоней талую жижу и ответил. «Было бы ведра, — сказал бы, — два дневных перехода. В такую погоду хорошо, если получится дойти за трое суток, а не за четверо». Хономер про себя застонал. Внешне, однако, он ничем не выдал разочарования, лишь кивнул, не переменившись в лице, и толкнул пятками лошадь, надумавшую было вовсе остановиться. С надвинутого капюшона при этом сполз изрядный пласт снега, успевший налипнуть и залечь, словно собираясь остаться там навсегда. на мера вдруг посетила пре неприятнейшее видение своего собственного бездыханного тела замерзшего скрученного в последнем убежище где то за камнем и постепенно заметаемого снегом приставшим потаить он вздрогнул переернув плечами то ли от холода то ли прогоняя мимолетную теньниуверенности и поехал вперед на каждом шагу понукая коня когда волкодав наконец увидел этих людей он понял что понапрасну оклеветал себя решив некоторое время назад будто подрастратил способность угадывать четко вражеские намерения еще прежде чем сам враг покажутся на глаза нет похоже с ним самим все обстояло как прежде дело было в обитателя хостро когда они перестали таиться и показались из-за камней. Волкодав в первый миг даже усомнился, а следовало ли их причислять к роду людскому, или, может, к одному из племен иной вне человеческой крови, вроде нардарских тальбов, либо дайне соседей и друзей вельхов. Между скалами мелькали низкорослые сгорбленные силуэты, издали казавшиеся равномерно мохнатыми причем мех производил впечатление незаемного родного когда мы уходили на острове оставалось немало рабов проговорил венитар больше двадцати зим прошло должно быть это их дети в племени волкадава не чурались обзаводиться рабами будь то пленники взятые во время немирья или купленные на торгу раб для веннов был человеком чьи поступки отняли у него право самому распоряжаться своей жизнью его собственные поступки или его предка что было в их глазах то же самое недостаток мужества вынудивший просить пощады в бою или неспособность вести хозяйство не залезая в долги То и другое вполне справедливо лишало взрослых мужчин и женщин звания полноправных людей, не изводя их до положения несмышленых подростков, отнюдь не вышедших из родительской воли. У веннов рабы сидели за общим столом, в самом его низу, после хозяйских детей. От справного раба ожидали, что он овладеет каким-нибудь ремеслом и сумеет выкупиться на свободу, либо же совершит смелый поступок, уравновешивающий постыдные деяния праатца, то есть проявит себя так, как это надлежало подростку, стремящемуся заслужить звание взрослого. И скверным человеком среди веннов считался тот, кто бьет своего ребенка или раба. Волкодав покосился на кунса, ожидая, что тот скажет еще ищет. беннитар стоял опершись с коленом о камень и что то разглядывал на скале он ответил не оборачиваясь у тех невольников оставались лодки чтобы ловить рыбу и звери правда не столь мореходный чтобы достичь других островов все большие мы забрались с собой но рабы не слишком печалились они дождаться не могли чтобы войти в дом и завладеть всем что осталось мой отец сказал тогда что они крутились как трупа еды над стервой и мне подумалось что он был прав если это вправду их дети то быстро же они одичали проворчал волкадав венедар не ответил он разглядывал рисунок выбитый и выцарпанный очень старательный но недостаточно сильной рукой молодой куннц нашел его только потому что хорошо знал где искать Следовало всячески благодарить Огнебородова Тунну Ворна за то, что лётощий не добрался сюда, укрывая и перемалывая своей тяжестью всё, что на пути попадалось. Намеченные в умытом дождями граните проступали две мужские фигурки. Та, что находилась вверху, была больше, мужественней и любимей, та, что внизу поменьше, поплоше. Между ними угадывался мальчик. тянувшийся к верхнему в то время как нижний держал его за ногу и сресл верхнего исходила дуга завершавшиеся в лоне женской фигурки замершей с воздетыми руками чуть поодальль а с противоположной стороны на мужчин в особенности на нижнего нападала большое животное а чедарекх ногах сильными челюстями и с густой шерстью вздыблленной на загривки суровый боевой кунц водил рукой по рисунку гладил его и все не отводил глаз так словно желал унести в памяти навсегда а рука могла ощутить тепло другой руки прикасашейся к влажному камню волкодав про себя рассудил найдет или нет венитар жилье своей бабки а последнюю весточку от нее он похоже все таки получил Смысл рисунка был ему не особенно ясен, но винитар, похоже, прочел его без труда, и бабку свою он знать крепко любил. Между тем невысокие мохнатые фигурки продолжали мелькать вдалеке, то тут, то там, показываясь между камней, и теперь волкодав видел, что мех объяснялся одеждой. скройные на удивление ловко одеяния сидели на телах как вторая кожа совсем не стесняя движений и делая человека издали похожим на звери волкадаву случалось знакомиться с племенами обладавшими несравненным умением выделывать шкуры и превращать их в одежды и так получалось что воспоминания каждый раз оставались достаточно тягостные вспомнить хоть раннанов харюков лесное племя мезведя. Почему? Волкодав сам считал себя наполовину собакой, но брататься с теми зверо-людьми у него никакого желания не возникало. Он долго думал об этом и решил, наверное, все от того, что их человеческие половины казались ему замутненными, утратившими разумную ясность. У него в роду почитание предка пса все же не доходило до копания нор. охотиться сказал имнитару но не на нас боятся отозвался ккуз не оборачиваясь и с презрением добавил рабы что двигало мохнатыми вправду ли наследное чувство рабов ощутивших вернулся грозный хозяин или звериные знания внятно предупреждавше это дичь слишком решительно и зубаста не будет добра Волкодав потянулся вовне и опять уловил рыжие пламена присутствия шамаргана, на сей раз отчетливо задымленные подавляемым страхом. Беглый лицедей, понятно, тоже заметил охотников и сообразил, что очень скоро его возьмут в полукольцо, прижимая к отвесной скальной стене. — У него большой заплечный мешок, — сказал винитар. не иначе стащил что то на корабле а тут и разбойники по делом волкадав ответил не сразу он медлил стараясь приноровиться к обитателям острову их стремления не были полностью человеческими или откровенно звериными они представляли собою некую невнятную не оформившуюся смесь тяжкую для понимания таков нрав Тумака, волка-пса, взявшего, не пойми что, с обеих сторон. Всегда трудно понять породу, когда она еще только нарождается, не успев устояться, или вырождается, как здесь. Перед ним были одичавшие потомки людей, уже не люди в полном смысле слова. Правда человеческой жизни утратила среди них силу, а животные порядки еще не обрели и власть. икая беззаконная орда хуже которой трудно что нибудь выдумать сквернейшее посрамление которое могло случиться с острым закатных вишин худшее что мог найти здесь венитар не разбойники помолчав проговорил лен они не знают что значит грабить они охотятся кунз наконец оторвался от рисунка выбитого на скале он посмотрел как перебегали от камнях камни мохнатые и не стал вслух гадать нужна ли им была голова шаморгана чтобы насадить ее на кол во славу неких богов такие не поклоняются богам и не воздвигают им алтарей попавшую им в руки добычу будь она двуногой с четверонногой или с крыльями ждет одна единственная судьба добычу обдирают и едят причем сырую даже прямо живую, ради целебных свойств еще не умершего мяса. Шамарган прятался до последнего, но когда к нему подобрались слишком близко, кувырком выкатился из-за валуна, вскочил на ноги и кинулся бежать, в чем не абы куда. Все-таки он бывал в разных переделках и выучился сохранять определенные здравомыслия, а также выбирать меньшее из нескольких зол. Он понимал. что венитара с волкадавом не очень то обрадует его появление но этих людей он знал и потом они были по крайней мере люди когда все кончится они вероятно отнюдь не погладят его по головке скорее сдадут крепкую взбучку но это будет обычное человеческое наказание которое можно будет принять волкадав и венитар по крайней мере не будут смотреть на него и улыбаться облизываясь и подбирая слюну ша морган бежал к ним размахивая руками и кричал взывая помощи охотники сразу бросились за удирающий дичью привыкшие сганивать какого угодно зверя они были очень выносливы и упорны в преследовании но гораздо более длинные ноги подстегнутые отчаянным желанием спастись на первых десятках шагов позволили ша моргану заметно опередить погоним Наверное, его прыть показалось преследователям чрезмерной. Не прекращая бега, они стали стрелять. Стрелять сказано плохо, ведь это от слова стрела, а ни луков, ни стрел ни у кого из охотников не было. Их ведь делают из можжевельника, сосны, березы и ели, а они на острове закатных вершин давным-давно перевелись. Потомки рабов раскручивают прощи, сделанный из полосок жванной кожи и вследшем морган унес сырой жужжащих камней рощах оружие которое можно сделать буквально из ничего но как и всякое оружие в умелых руках оно творит чудеса а уж умение здешним жителям было не занимать